главва пять Воточные с ворота Разбудили нас с рассветом и быстро заставили собираться. Соты л д а носились, облачались в снаряжение и готовились к скорому выступлению. А вот мою скромную персону вдруг захотела видеть руководство буревестников. Пришла меня сопровождать никто иная как варвара, впрочем я не удивился. «Как ты это сделал?» — вместо приветствия спросила она, и в ее голосе явно было слышно нетерпение и легкое волнение. Уточнять, про что именно идет речь, смысла не было. «Предпочитаю держать свои секреты при себе», — загадочно улыбнулся я, уже поняв, что мне удалось подцепить девушку на крючок. «Достаточно и того, что я могу излечить твоего брата. Неважно как, но могу». Она нахмурилась, во взгляде так и читалось подозрение, Но одновременно с этим и надежда. Может, и подло было с моей стороны играть на ее чувствах, но у меня есть стойкое подозрение, что если я не сделаю себя важным и ценным, нам с Артемидой отсюда не выбраться. Тем более после слов о том, что по документам я и так уже мертв. «И я так понимаю, ты хочешь что-то взамен», — по-деловому осведомилась ведьма. «Для начала выбраться отсюда», — спокойно ответил я. «Невозможно». Портал открывается только в одну сторону. Мы не сможем покинуть это подземелье до того, как убьем короля, о котором ты говорил. о г о р о ш и л а меня этим заявлением Варвара. Это заставляло задуматься о дальнейших действиях. Такова уж специфика проклятых подземелий. Это дорога в один конец. Рискованно с вашей стороны. Мы хорошо подготовились, улыбнулась она краешками губ. Хорошо, я тебя понял. Все еще, обдумывая вариант, продолжил я. Пусть не сейчас, но когда вы убьете короля, то должна нас вытащить отсюда. «Стас, перестань», — наигранно возмутилась Чехова. «Конечно, вы вернетесь назад». «И будем свободны», — настоял я на д о п о л н е н и и первого условия. «Вы и так свободны», — пожала девушка плечами. «Твой контракт давно кончился». «В смысле кончился?» Не понял я, почему она ответила именно так. Как-то ожидалось больше сопротивления по этому пункту. Прошло три месяца с момента, как ты исчез, пояснила Варвара. Три месяца? Услышанное меня немного удивило, но в итоге я решил на этом не зацикливаться. Пусть тут время идет иначе, это ни на что не влияет. Главное, что для меня прошло времени меньше, чем для остальных, а не наоборот. Варвара, послушай, можешь считать меня параноиком и прочее, но после случившегося я вам не верю, ни тебе, ни твоему начальству, откровенно сказал я. «Хочешь, чтобы я вылечил твоего брата? Вытащи нас, с а р и н й из этого места целыми и невредимыми. Дальнейшие условия обсудим уже в нашем мире». «Погоди», — положила Чехова руку на мое плечо, «но если ты сможешь снять проклятие с моего брата, то, возможно, ты сможешь его снять из пятидесятого этажа?» Сейчас в ее голосе было одновременно и любопытство, и надежда. «Правда, я не знал, чего сейчас в ней было больше и кто сейчас превалирует, ученая, изучающая необычное явление, или родственница проклятого человека, которая желает его спасти. «Обсудим это, когда выберемся, и не раньше», отрезала я, дернув плечом и сбрасывая руку пробужденной. «Не сомневаюсь, что об этом она доложит своему начальству, а дальше уже буду надеяться на адекватность Морозова. И пусть с одной стороны такими заявлениями я ставил себя под удар, но с другой у меня попросту не было выбора». Я слишком многое видел и знал, особенно сейчас, чтобы позволять мне просто уйти, когда все закончится. В этот раз Морозова не оказалась на месте, и мной занималась какая-то немолодая и жутко уставшая, судя по крупным мешкам под глазами, женщина с короткой стрижкой и неприятным, режущим слух голосом. Ей от меня было нужно примерное направление и расстояние до восточных ворот замка, и если с первым я более-менее мог помочь, то вот расстояние оставалось загадкой даже для меня. «Примерно полдня пути?» – пожал я плечами. «Полдня пешком и полдня на машине – это разные полдня», – презрительно фыркнула она. Затем что-то написала и передала бумаге одному из охранников у входа. «Все, освободен». Меня выпроводили, и я совершенно внезапно понял, что остался совершенно один. Впервые с момента, как я оказался среди лагеря буревестников, никто не стоял за спиной и не говорил, куда идти. Это было необычно и странно. Ну и первым делом я отправился в сторону женских казарм. Уже там я без труда нашел Артемиду. Она, как ни в чем не бывало, сидела в столовой, расположенной как раз рядом с казармами, и что-то довольно аппетитно уплетала. Я тоже почувствовал голод и без каких-либо проблем получил порцию от хмурого и недовольного повара, после чего присоединился к своей спутнице. Судя по всему, у нее все было более-менее нормально, да и обошлись с ней куда лучше, чем со мной. Девушка поступила на удивление мудро, хотя мы с ней это не обсуждали, и держала язык за зубами, предпочитая обходить темы относительно того, откуда она тут взялась. Видимо, сказалось то, что о настоящей личности Артемиды я не стал рассказывать Марине, и виртуальная спутница поняла, что не стоит об этом говорить кому-либо без моего согласия». «Сказала, что меня зовут Арина, и я не помню, как тут оказалось», — ответила Артемида. «Сказала, что ты нашел меня в снегах, едва живую и спас». «Они тебе поверили?» — недоверчиво переспросил я. «Я не знаю», — довольно легкомысленно пожала она плечами, отставив пустую тарелку в сторону. «Скорее всего, нет, потому что впоследствии еще не раз задавали вопросы, которые косвенно касались этой темы, но я ничего не выдала». «Ладно», — кивнул я, отдав должное п р и г о т о в л е н н ы е каше, «все же хорошо состоять в гильдии, даже в таком месте тебя обеспечат всем необходимым». «Так и держись этой истории, и ни в коем случае не говори, что ты работала на буревестников, как я рассказывал Марине». «Разумеется», — важно кивнула Артемида, «ведь у них есть списки, и они легко могут все проверить, и все же...» «М?» — заинтересованно я посмотрел на нее. «Я заинтересованно посмотрел на нее». Мне не нравится лгать, призналась она. Я понимаю, почему мы это делаем, но мне не нравится. Это вступает в противоречие с моей основной программой. Ты теперь человек, у тебя нет программы, не согласился я с ней. В этом-то и проблема. Я легко могу игнорировать то, что раньше было фундаментальной частью меня, и это вызывает, думаю, люди называют это чувство растерянностью. С запинками все же смогла сформулировать Артемида, что ее гложет. В такие моменты я начинаю сомневаться, правильно ли я поступаю. Могу ли я так поступать, и что будет, если я не стану этого делать? Раньше все было проще. Есть программа, и я ей следую. Она ставит границы, за которые я физически не могу переступать. А сейчас это не границы, это даже не стены, а просто линии на земле. Я могу перешагнуть через нее, и ничего не произойдет. «Не будет фатального сбоя, не появится программист, что попытается это исправить. Я даже те же отчеты отправить никуда не могу. Это вызывает чувство потерянности», — грустно закончила она. «Это и значит быть человеком», — улыбнулся я, кажется, понимая, к чему был весь этот сбивчивый спич. «Мы сами выстраиваем свои границы, и у всех они разные. Для кого-то ударить в спину человека, который только что тебе помог, это нормально». а для другого нормально помогать другим даже в убыток себе. Ничего, ты привыкнешь». Артемида кивнула, но в ее глазах все еще было много смятения. «Да, нелегко быть человеком. Рассиживаться нам не дали, не успел я доесть свою порцию, как прозвучал гудок, и в лагере началось оживление. Похоже, это значило, что пришло время отправляться в путь. Разумеется, разбирать весь лагерь никто и не подумал, Место уже было хорошо укреплено, и покидать его уже на следующий день не было смысла. Как я понял, оставшиеся тут солдаты и персонал поддержки, вроде поваров, медиков и простых рабочих, подтянутся к новому лагерю позднее, когда уже будет разбит новый лагерь у восточных ворот. Невольно удивляет размах, с которым гильдия буревестников подошла к этому. Отправить столько людей, возможно, в последний путь, надо обладать действительно большим влиянием, чтобы устроить подобное. Уже через пару минут после того, как зазвучала сирена, меня нашли и сопроводили прямо к той же самой женщине, что чуть ранее у т о ч н я л а у меня маршрут. Она, не терпящим возражения голосом, приказала мне сесть на один из БТРов во главе колонны, после чего мы тронулись в путь. Вперед буревестники отправили несколько разведчиков на снегоходах, а дальше уже ехали танки со снегоуборочными ковшами, расчищавшими путь едущим следом грузовикам с людьми и снаряжением. Двигались мы довольно успешно, не встречая сопротивления на своем пути. В какой-то момент колонна замедлила ход и открыла огонь по кому-то из пары крупнокалиберных пулеметов, но я так и не понял, по кому именно. Возможно, кто-то приметил неумирающего. До восточных ворот мы доехали быстрее, чем я предполагал изначально, уже часа через три. Понять, что мы на месте оказалось довольно легко, и дело вовсе не в том, что мы уперлись в огромные ворота в каменной стене, а совсем наоборот. Самих ворот мы пока что не увидели, зато перед нами предстал самый настоящий город, с крупными домами из посеревшего кирпича, глиняной черепицей и брусчатой дорогой. Внимание, вы въезжаете на территорию восточных ворот замка Короля. Ворота и территории вокруг них объявлены нейтральной зоной, любое проявление насилия будет строго караться. Судя по тому, что по каналам связи прошел строжайший приказ не стрелять, Эту надпись увидел не только я, но и все ранкеры. Это было крайне странным, ведь эти сообщения передают чипы в нашей голове. И раз мы видим эту надпись, значит, кем бы ни был этот король, он может воздействовать на электронику. Такого, думаю, никто из буревестников не ожидал. Чипы же, по идее, должны иметь защиту от взлома, иначе какой был бы смысл их ставить сильнейшим представителям пробужденных? Да и раньше я ни о чем таком не слышал. Колонна бронемашин неторопливо въехала на территорию города, и вот тут меня ждал настоящий сюрприз, потому что народу в этом приворотном городке было очень много, но впечатлили меня вовсе не живые мертвецы, поглядывающие на нас кто с удивлением, кто с настороженностью, а простые люди, которых тут было действительно много. Какая-то немолодая женщина чуть было не бросилась под колеса танка с криками «Спасите!» Хорошо, что один из солдат вовремя это заметил, И, спрыгнув с бронемашины, ловко увел ее в сторону. Колонна прошла через весь город, не останавливаясь, пока не уперлась в крупный фонтан со статуей какого-то мага в капюшоне. Из-за зимы тот, разумеется, не работал, но впечатление производил довольно величественное одним своим видом. «Это буревестники!» — послышался крик из толпы, которая понемногу нас окружала. «Буревестники пришли нас спасти!» «Охренеть!» Я, конечно, припоминал слова Марина о свежаках, но не думал, что их будет настолько много. Тут было по меньшей мере несколько сотен людей, причем они не были солдатами или пробужденными. Просто люди, разного возраста и статуса. Тут были и старики, и даже дети. Я приметил беременную женщину среди этой массы. Нежить тут тоже присутствовала, но не умирающая, словно понимая, что пожаловали серьезные ребята, Старались особо не отсвечивать и держались в стороне. Единицы решили подойти поближе, и я лишь надеялся, что воякам буревестников хватит ума и выдержки следовать приказу и не стрелять. Потому что выяснять, как тут борются с нарушителями, как-то не хотелось. Спустя пару минут к фонтану вышел совсем дряхлого вида неумирающий, которого с о п р о в о ж д а л а около десятка воинов в сияющей броне, настолько начищена она была. они вроде бы должны были производить впечатление и внушать уважение. И, наверное, для тех несчастных, что оказались у Восточных ворот, так и было, но по сравнению с парой танков БТРами и целой армией, эта охрана выглядела, ну, очень блеклой. «Добро пожаловать к Восточным воротам, претенденты!» громко объявил этот неумирающий. «Я местный управляющий и хотел бы поговорить с вашим главным». Несколько секунд тишины, а затем одну из машин покинул Морозов и без какой-либо поддержки отправился туда. Ну да, пятизвездочному ранкеру может противостоять только босс или другой пятизвездочный ранкер, и человеку вроде него поддержка не нужна. Правда, пробужденный все еще остается человеком, и его можно смертельно удивить, но у мужчины своя голова на плечах. О чем они говорили, я не слышал, но разговор со стороны был мирным и коротким. В конце Морозов и местные у п р а в л я ю щ и й пожали руки и разошлись, после чего колонна дала задний ход и стала отходить ко въезду в городок. Кое-что из машин оставили прямо под открытым небом у въезда, что-то накрыли тентами. Один танк и один БТР отправили назад для того, чтобы обезопасить перевозку оставшихся в лагере людей на новую позицию, ну а мы стали распределяться по городу. Как я выяснил чуть позднее, для буревестников управляющий выделил практически целый район, где было больше десяти домов. Местным это, разумеется, не слишком понравилось, но никто спорить не отважился. Я видел, как охрана управляющего буквально силой выгоняла нежить, да и простых людей, что обрели в этих домах временное убежище на улицу. И если на нежить в целом было плевать, они не замерзнут, то вот судьба простых людей меня невольно беспокоила. Несмотря на теплую встречу, буревестникам было совершенно плевать на них. И как только жилплощадь была освобождена, бойцы по приказу своих командиров тут же оцепили весь выделенный район, поставили блокпосты и занялись укреплением своих позиций. Я не совсем понимал, зачем это делали, но, видимо, людей просто надо было чем-то занять. А все это было для бойцов привычными действиями, которые не давали в голове появиться лишним мыслям. Мы с Артемидой, на наше счастье, смогли улизнуть в самотохе. За нами, в принципе, после въезда в город уже особо и не следили. И теперь осматривали город в надежде найти Марину, а попутно удивлялся тому, как тут все живут. Самым удивительным для меня было дружелюбие местной нежити. Я ожидал, что у ворот нас будут ждать неприятности, а оказывается, что тут безопасная зона, где никто не может сражаться. Приятный сюрприз хоть в чем-то. Попутно попробовал поговорить с попадающимися на пути людьми. Как сюда попал? Да понятия не имею, я только вышел из душа. Я пошел в магазин, завтракал, сидел на парах. Да какая разница, я же теперь призванный герой, сейчас пойду и наваляю этому. Разговора с обитателями местного городка ясности не прибавили. Они появились тут вчера на рассвете во время звона колокола, все разом. Это совсем не походило на то, как попали сюда мы с Мариной или буревестники. Такое чувство, что какая-то сила просто вырвала их из нашего мира и перенесла сюда для участия в охоте на короля. Большая часть попавших сюда таким образом до сих пор не понимала, в чем дело, и надеялась на то, что буревестники их вытащат, но, учитывая холодную реакцию тех, что-то у меня были большие сомнения на этот счет. Зачем это королю или пожирателю проклятий? понятия не имею. Эти люди просто мясо, массовка, которая может убить короля только в мечтах. Вряд ли у кого-то из них есть какой-либо боевой опыт, что уж говорить о способностях пробужденного? Но был во всей этой ситуации маленький плюс. Наличие такого количества людей автоматически исключает Артемиду из зоны интереса гильдии. Можно сделать вид, что она попала сюда точно так же, как и эти люди. просто почему-то о к а з а л о с ь не в городе, а в отдалении от него. «Стас! Артемида!» — послышался возглас позади, и, повернувшись, я улыбнулся, увидев девушку. «Слава богу, вы тут!» «И я рад, что ты в порядке!» — тепло улыбнулся я, действительно обрадовавшись тому, что мы наконец-то нашли Марину. «И я», — согласилась Артемида, и, нисколько не стесняясь, обняла девушку. «Я видела, как вы прибыли с буревестниками». «Значит, это они были теми неизвестными?» «Были проблемы?» Слегка обеспокоенно спросила лучница. «Плюс-минус», — уклончиво ответил я. «Но, возможно, я смогу вытащить нас отсюда, нас троих». «Это было бы очень здорово», — печально улыбнулась она в ответ. «Пойдемте, я должна вас кое с кем познакомить».